Интерлюдия шестая Проследив взглядом за закрывшейся за северским дверью, Данислав Игоревич тяжело вздохнул и залпом допил содержимое кружки. Дожил, тихо пробормотал он себе под нос, даже гости не проводил. Еще раз вздохнув, Соболь неожиданно хмыкнул. Что бы он сейчас ни говорил Северскому, обида за смерть племянника никуда не делась. И пусть он сто раз не прав, это ничего не меняет. За родную кровь надо мстить, и все тут. И если бы не Сабля, то Соболь однозначно убрал бы этого молодого и наглого боярина. Ну или попытался бы убрать. Увидев его сегодня, Данислав Игоревич реально оценил свои силы и так и не смог понять, справится он с Маркусом или нет. Что-то в этом парне изменилось, и изменилось существенно. И дело даже не во временном подарке богов, что оставило ему Арес. Как противостоять такому, Соболь знал. В теории, но все же. А вот внутренняя сила... Дар Соболей был не только в том, чтобы прятаться в тенях. Еще они могли на подсознательном уровне определять силу противника. Даже не так. Они могли определять шанс на победу в схватке с конкретным человеком. Как именно это работало, Данислав Игоревич не представлял. Просто было и было. Именно потому Сашка лично даже не пытался конфликтовать с Северским. Знал, что шансов нет. Так вот, у старшего Соболя сегодня появилось именно такое знание. Шансов против Маркуса у него нет. От чего и почему? Да кто бы знал? и самое интересное, что сам Северский с момента отъезда в столицу сильнее не стал. «Загадка! Нужно становиться сильнее!» В очередной раз за сегодня вздохнул Соболь, и сам себе кивнул, словно соглашаясь, что пора бы выйти на новый ранг и стать богатырем, как прадед. «А богатырь с такой родовой силой — это нечто страшное! Даже с владыкой можно потягаться!» В этот самый момент дверь в его комнату открылась, и на пороге показалась соблислава Бледная, с покрасневшими глазами, но, тем не менее, абсолютно трезвая. «Мне приснилось, или я видела Маркуса?» Присев напротив дяди, спросила княгиня. «Не приснилось», — покачал головой Данислав Игоревич. И, усмехнувшись, язвительно добавил. «Прибегал твой полюбовник». Так сильно хотел предупредить о том, что задумал государь, что даже ворота нам сломал. «Дядя!» — укоризненно воскликнула Соблислава, Но тут же болезненно поморщилась и потерла виски пальцами. «Болит?» — с сочувствием в голосе поинтересовался Соболь. «Скоро пройдет!» — вздохнула княгиня. «Сам знаешь, что напиться мне очень сложно». «Знаю, с отцом твоим так же было». «А я даже не знал, завидовать такой особенности организма или нет. Завидовать тут точно нечему», — покачала головой девушка. «Знал бы ты, дядя, как мне сейчас хочется забыться хотя бы на день». «Прости, племяшка», — тихо произнес боярин, опустив голову. «Это только моя вина, что так получилось. Не подумал с этим Болховским. Ты все сделал правильно». Посмотрев на него, с абсолютной уверенностью в голосе сказала княгиня. Государь всего лишь искал повод, и если бы не этот, то подождал бы другой. Чертов старик, как же мне хотелось вцепиться ему в горло. Слышал бы ты, как он со мной разговаривал, словно я девчонка несмышленая, тварь, ненавижу. И веришь дяде или нет, но меня бы даже последствия не остановили. Оторвала бы ему головенку к темным богам. Но слишком уж он силен. Настолько, что в его присутствии даже голос повысить сложно. Это его сила, она подавляет. Кажется, что ему достаточно лишь пальцами щелкнуть, чтобы убить все вокруг. «Твой Северский тоже стал сильнее», — хмыкнул Соболь, решив попробовать сменить тему. «И, как мне кажется, именно как владыка. Этого следовало ожидать», — пожала плечами Соблеслава. «О чем с ним говорили?» «О тебе, конечно». Он откуда-то узнал о планах государя и примчался предупредить. Затем предлагал союз лояльных князей собрать. А потом и вовсе намекнул на то, чтобы убрать младшего Рюриковича. «Нет, нет и нет», — кровожадно оскалилась княгиня. «Так просто его убирать нельзя». «Что-то уже придумала?» — слегка оживился Соболь. «Есть несколько мыслей», — кивнула Соблеслава с загадочным видом. «Этот сосунок сам сбежит к папочке». «Подробнее?» «Не сейчас», — покачала она головой. «Всему свое время. Но пока нужно возвращаться в княжество и готовиться к свадьбе». «Что-то я тебя вообще не понимаю, племяшка». Озадаченно протянул Соболь, глядя на княгиню. «Ты всерьез хочешь выйти за него замуж? И рассчитываешь, что он от тебя потом сбежит? Не от меня, дядя, из княжества» поправила его сабля, но, увидев полное непонимание на лице родича, рассмеялась. «Все будет хорошо, и да, замуж я за него выйду, и даже ребенка хочу родить». «Ты же не думаешь?» — начал Данислав Игоревич, но замолчал под взглядом княгини, и вновь заговорил лишь спустя минуту. «А как же, северский, я ведь знаю о твоих чувствах». «Я княгиня, дядя, и всегда знала, что по любви замуж не выйду» даже когда стала править сама. А Маркус, он тоже станет князем, дядя. Я в этом даже не сомневаюсь. Ему покровительствует наследник, хочет использовать в каких-то своих планах. Так что вместе нам не быть. Пусть живет тут, в столице, и думает о своих проблемах. Он собирается в Ульчинск в ближайшее время. «Да?» – удивленная и даже слегка растерянно протянула княгиня – но почти сразу же снова стало собранной и серьезной. «Значит, он нам еще и поможет».